Тамара развернула одну из книг для чтения в народных школах. Ей хотелось теперь самой прочитать ученикам несколько коротеньких статеек, чтобы заставить их потом рассказать себе прочитанное и посмотреть, насколько легко усвоят они себе смысл читаемого на слух. Попались ей статьи «Хлеб», «Стол», «Огород», где излагалось, что хлеб, прибавляющий силушки, пекут из теста, тесто месят из муки, воды и дрожжей, муку мелит мельник на мельнице из хлебных зерен, Зерна созревают на полях, а поля обрабатываются крестьянами. О столе повествовалось, что он сделан столером из дерева. У неводе есть верхняя доска, ящик и четыре ножки. А относительно огорода объяснялось, что огороды бывают возле домов, удобряются навозом и обносятся плетнем. Что в огороде копают грядки и садят на них овощи, картофель, лук, морковь, капусту, из которой варят щи. Для гороха и бобов ставят тычинки и вешают пуголы. В засуху грядки поливают водою и так далее. По мере того, как читала все это Тамара, ей инстинктивно все более и более начинало казаться, что как-то неловко и совестно приставать с подобными вещами к крестьянским ребятишкам, точно бы они и сами всего этого не знают. Во всем этом книжном развивательном методе ей смутно чувствовалась какая-то фальшь, чувствовалось, что для крестьянских детей, для сельской народной школы как будто бы нужно совсем не это – А что именно нужно, увы, она и сама ясно представить себе не может. Ни в рекомендованных учебниках и книжках этого не находит. Печальное внутреннее сознание, что занимается она, кажись, несерьезным делом, начинало с каждую новой строчкой этих огородов проникать в нее все более и действовать на ее душу угнетающим образом. Вздор ли все это, она еще не знает, да и боится так думать. Но что это непроходимо, скучно... Ей нетрудно было убедиться по апатичной зевоте и скучающим лицам своих слушателей. Она прекратила чтение и молча, тоскливо, пытающим взглядом обвела свою аудиторию. И ей стало вдруг почему-то ужасно совестно. Общее и притом какое-то пришибленное и недоумевающее молчание было ей ответом на ее вопрошающий взгляд. Видно было, что не только ей, но и всем взрослым тоже как-то не по себе – Не то совестно, не то странно и дико слушать то, что сейчас читалось. Старшина, упершись фертом в колени, потупленно сидел с опущенными в землю глазами и как-то сомнительно улыбался. Да, учение, свет, не учение, тьма, поучительным тоном, но ни к кому, собственно, не относясь, проговорил он наконец. Более для того, чтобы хоть чем-нибудь прекратить это подавляющее молчание. И слова его точно бы прорвали плотину. «Да какое же это учение?» – запротестовали вдруг на задней скамейке отцы, и в особенности тот, что напомнил Тамаре о молитве в начале урока. «Чего им читать-то про хлеб да про огороды? Они и сами тебе еще лучше рассказывают, что там посеяно и что к чему. Эко не видать, какую нашли, как корова мочит, да как лает собака. Всякие без того знают, что корова мычит, а собака лает. Стихиры тоже учить затеяли, а какие это стихиры? Те стихиры, что в церкви поют, богу поют. А этими стихирами разве беса тешить? Медведь, виж по поднебесью летал, нашли чего сочинить тоже, глупостей в каких. Где подписание почитать, что как Бог небо землю сотворил, как Христос с апостолами ходил по свету, цари какие древние были, а им прокурить сурябу. Вот как бы обучали, как на и петь, да по-божественному в храме Божьем читать. Но это точно, что школа была бы, любо-дорого было бы послухать, да и спасибо великое, мужики сказали бы вам. «А то все про козлов да про котов. Что им в котах-то?» Под градом этих негодующих, единодушных протестов Тамара только молча голову потупила, тем более, что все они обращались прямо к ней, точно бы она одна повинна в том, зачем существуют на свете такие книжки и зачем преподают по ним в школах. Но непосредственное возмущенное чувство отцов этого не разбирало, Да и сама она смутно чувствовала в этих простых и грубо выражаемых порицаниях какую-то внутреннюю правду, против которой ей не под силу подыскать никакого веского основательного возражения, тогда как у них эти их взгляды, очевидно, общие и коренятся глубоко. Разве вчерашние матки крестьянские в сущности говорили ей не то же? Но, однако, почтенные вы того, полегче вступился наконец в дело старшина. Нечего вам, учительница, тыкать в глаза». «Как и что ей делать? Про то начальство знает. Не от себя она книжки сочиняет, а какие начальства прислала, те и есть. По ним и учи, коли велено. Не глупее вас тоже люди, по чай тоже рассуждали, что к пользе, а что нет. Стало быть, так надо, коли приказ такой. Ну и молчи, не путайся не в свое дело. Дело ваше темное».